Поэтический перевод искусств когда-то представлял собой эквивалентность различных способов одного и того же акта репрезентации. Теперь он стал чем-то совсем иным. Переводом между языками каждое искусство является особым языком. Особой манерой комбинировать выразительные значимости звука, знака и формы. Отдельно взятая поэтика тоже является особой версией принципа перевода между языками. Романтизм, реализм. Символизм. Все эти школы, на которые обычно расчленяют романтический век, на деле зависят от одного и того же принципа: Если они и различаются между собой, то лишь точкой, исходя из которой они осуществляют этот перевод. Поэтизированный Эмилем Заля водопад тканей на витрине магазина Октава Муре представляет собой поэму поэмы. Водопад поэма двойного сущего чувственный сверхчувственной вещи которую представляет из себя товар по Марксу. Книга посвящена в первую очередь поэме сверхчувственного сущего, а не заключением жалкой дениза Бесконечное реалистическое или натуралистическое описание никоим образом не является продуктом установки на репортаж и информативное использование языка, и тем более просчитанной стратегии эффекта реальности. Его настоящий исток в поэтике языкового удвоения любой вещи. Дамское счастье показывает нам внутренний мир смысла, который не более и не менее мистичен, чем Бадлеровская двойная комната, замок чистоты Маларме или сумрачный голос Гюго. Поэтическое удвоение всех вещей может быть интерпретировано как в мистическом, так и в позитивистском ключе. В первом случае можно проявить мир духов, во втором проявляется характер той или иной культуры или же классовое господство. Но мистицизм и позитивизм Вполне могут сочетаться, как в Кювье и Сведенборг, в предисловии к человеческой комедии. Именно Гюго и Бальзак, писатели, отчетливо отмеченные символическим мистицизмом, задолго до ученых занялись отслеживанием способов, которыми человек стремится запечатлить свои нравы, свою мысль и свою жизнь во всем, что он приспосабливает для своих нужд, и обрисовывают принципы этой истории, забытой столькими историками истории нравов. И еще раньше них историки происхождения современных европейских культур Барант и Гизо придали новое значение литературе, начав изучать ее развитие параллельно институциям и нравам. Литература выражения общества – это формула, ставшая расхожей во Франции в первые годы XIX века, обычно приписывается банальду, и несложно увидеть, что именно связывает ее с ненавязчивой обеспокоенностью контрреволюционной мысли которая через Сен-Симона и Агюста Конта придаст импульс дюргеймовской научной социологии, критика формализма, теории общественного договора и прав человека, сопряженная с поисками органичного общества, где законы, нравы и мнения отражались бы друг в друге и выражали единый принцип органической связности. Литература восстает против философии и априоризма, естественного закона и общественного договора, восстает как язык обществ укорененных в своей истории, схваченных в своей органической глубинной жизни. Шатебриан заметил, что именно иммигранты революционной эпохи и изгнанники времен империи первыми заговорили на этом языке. Тем не менее, этот язык станет не выражением контрреволюции, но расположенным на более глубоком уровне языком цивилизации, и ее скрытые процессы саботируют любой приказ, посредством которого правительство хотела бы их упредить или воспротивиться. Поэтому неудивительно, что этот язык первым формулируют те, кого революционное неспровержение поставило вне времени и языка мнения. Но к его формулировке также причастны и те, кто стремится определить политический порядок, который основывает свободу на самом движении общества и заставляет ее прилаживаться к ритму перемен в культуре.